Глава тридцать вторая. За пределами стаба. Часть вторая. э й у м н и к твои новые клиенты готовы? – сказал Грин. Мне начинать опись? Окей, – ответил м е д в е д е п о д о б н ы й док с дредами и густой бородой. Начинай опись, но пока без вскрытия. Потом продолжим. Не торопясь. С аккуратностью присущей хирургам. Док положил оружие на землю, аккуратно спрыснул руки антисептиком, надел одноразовые перчатки и, достав из кейса хирургические инструменты, принялся за вскрытие. Давай быстрее шевелись, мясник любитель, произнес Ларита. Я не мясник, я хирург, отозвался Док. Не вижу разницы. Грин пожал плечами, не вмешиваясь в спор. Пол. которые без того напоминал Грину уголовника, караулил, глядя по сторонам, точь в точь бандит. После того, как дог закончил, Грин собрал нарезанные части тела и запер в вакуумные контейнеры. Их понесет в рюкзаке Женя. Он отхлебнул еще живца. Усталость накапливалась и накапливалась. Работать сверхурочно оказалось очень тяжело. Все началось только недавно. Эта охота была не первая. Он уже выходил с ребятами, но, кажется, прошла целая вечность. Право выйти за пределы стаба того стоило. Для того, чтобы ему разрешили выйти, Грину пришлось пройти определенный экзамен, изучить несколько видов оружия и его применения, подходящие для него боеприпасы, уход и ремонт. Только после этого ему разрешили покидать стаб, и то лишь с небольшой группой. А как резво бегало-то? Светлана кивнула н а ж е н у Ты уверен, что она медляк, а не бегун? Хотя не могу понять, что с ней. Вид, как у только что переродившегося мертвеца, от человека не отличить. А б е ж и т как спринтер. Грин помассировал веки. Профессор Аминукаузе наша и п с я Хмыкнула Рита. Только и всего. Грин пропустил шпильку мимо ушей. Нет, ответил он. Она не совсем медляк. Скорее ложный бегун или регрессивный бегун, называй как хочешь. Рита промолчала, а Светлана продолжила смотреть, показывая, что не удовлетворена ответом. Когда я ее встретил, она была м е д л я к о м со всеми явными признаками: медленные движения, слабое урчание, лицо и тело без изменений пигментации и плотности кожи, глаза черные. Сходство с человеком девяносто девять процентов. Один дурак даже посчитал меня за насильника и кинулся ее спасать. А разве он был не прав? Лениво спросила Рита. Нет, спокойно ответил Грин, не отреагировав. В таком состоянии я ее и тащил. Еды было мало, да и шли мы несколько дней, поэтому развитие того же Джампера не получилось. А в стабе я использовал на ней дар. Регресс или блокаду называйте как хотите, ее развитие как зараженное прекратилось. И спортил карьеру девушка. Добродушно хмыкнул док, и слава богу. Ага, кивнул Грин. Ее эволюционирование было блокировано, и изменений во внешности не произошло. А вот питание усилилось и стало стабильным, и все стало по закону биологии. Мышцы окрепли. Сил насытый желудок прибавилось, мышление прояснилось. Не нужно постоянно думать о том, как пожрать. Так что у нее сейчас несколько больше мозгов, чем у тех же пустышей, и сил, как у человека. Бег вполне на уровне человека. Физическая сила тоже. Может и бегать и поборотся, ь все как у бегуна. Но им она не является, поэтому я и говорю: регрессивный бегун, полуискусственная особь. Прям профессор. Улыбнулся своей страшноватой улыбкой и Фрид, который вместе с Пейном охранял их отряд. Пейн никак не отреагировал, продолжив сканировать взглядом окрестности. Пол был занят тем же. Пейн, тихо сказал Грин, здесь кто-то рядом, крупный и сильный. Пейн среагировал правильно. Одними губами ш е п н у л Где? Радиус двенадцать метров, ш е п н у л Грин. На три часа от меня. В следующий момент Грин не понял, что произошло. Пейн вроде ничего не сделал, и вдруг оказалось, что он уже выстрелил из тяжелого АШ двенадцать небольшой очередью. Автомат рявкнул. Грин резко упал плашмя, давая поработать профессионалу. Рядом провел стволом и Фрид. Вал тоже выдал очередь, а в двенадцати метрах спереди огромная кочка. с которой раньше будто соскальзывал взгляд вдруг резко распрямилась, поднимаясь. Наваждение спало и стало ясно, что это здоровенный рубер, переходящий в стадию элитника, который лежал на земле в позе эмбриона. Грин откатился в сторону и поспешил отскочить подальше. Мета рубер, не теряя времени, нарев гигантским прыжком метнул с я в и х сторону. Тиш, т ы щ т ы щ т ы щ т ы щ т ы щ з а т я в к а л гранатомет, выпуская гранаты веером. Гигант в полете понял, что не может увернуться и просто выбросил лапы вперед. Одну гранату отбил в сторону, ловко ударив сбоку. Вторая чиркнула по боку и взорвалась, не причинив особого вреда. А третью попытался схватить в горсть и отбросить, но не успел. Она рванула, отрывая ему кисть. Гигант взревел, разбрызгивая кровь из обрубка. Тут же в его голову ударила очередь пуль с неприятной начинкой из обедненного урана, а потом все закончилось, на удивление быстро. Что-то пискнуло, хлопнуло, и к ногам разбегающихся людей упал уже дергающийся труп. Хмурый пол держал в руках мощный блочный арбалет, даже не схватившись за винтовку, и сейчас не спеша вкладывал в ложе стрелу с каким-то особым поблескивающим наконечником. Затем прицелился и нажал на спуске еще раз. Стрела, о чудо, пробила голову р у б е р а не встретив сопротивления, и чудовище затихло. Грин глянул еще раз на пола, затем на стрелы, одну, которая торчала из головы р у б е р а и вторую, вышедшую из спины. Это что, тоже какое-то умение? п э н только глянул на стрелка и кивнул. Ахренеть! Поднялась с колена. И убрала винтовку рита. У тебя были эти стрелы, а может тебе наш главмех еще и такой же м о ч е т е и подогнал или нож? Может, сдержанно ответил Пол. Как понял? Пейн, не мигая, посмотрел на Грина. Женя. Грин мотнул головой в сторону нервно дергающейся м е р т в я ч к и которая чуть не оборвала поводок. Она его почуяла, стала как кошка напуганная и постоянно смотрела в ту сторону. Удачно, кивнул Пейн. Отходим. Погоди, попросил Грин. Нужно взять несколько частей. Потом. Сюда уже двигается группа прикрытия, отрезал Пейн. Она и соберет. Отходим.